В Рубель. Знакомство у Трифановского. В Малороссии, Полтавской губернии я был в гостях у Трифановских. Туда приехал и Михаил Александрович Врубель. Небольшого роста, худой, с лицом, на котором нет простоты черт народа, сдержанный, как бы спокойный. Вот полный иностранц-англичанин.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 Врубель говорит так, что становилось ясно: Врубель был губернанёр какой-то фамилии, губернатор детей. Да, он был губернатором до встречи со мной. После завтрака мы ушли к себе в комнаты, и я показал, что начал работать. Он ничего не сказал, но я видел, что со мной он хочет быть хорошим. Его холодная сдержанность прошла, и мы заговорили об общих знакомых.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 Что это у вас на груди, белые большие полосы, как шрамы? Да, это шрамы. Я резал себя ножом. Он полез купаться, я тоже. Хорошо купаться. Летом вообще много хорошего в жизни. А всё-таки скажите, Михаил Александрович, что же это такое? Вы себя резали-то ножом? Ведь это должно быть больно. Что это, операция что ли? Как это? Я посмотрел поближе. Да, это были большие белые шрамы. Их было много. Поймёте ли вы, сказал Михаил Александрович? Я любил женщину, она меня не любила. То же любила, но многое мешало её пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались.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 Рисунок был восхитительен и так особенен, что я с того времени не видел подобной формы. Я был так восхищен искренне тем, что увидел. Образование этого человека было огромное. Италию он знал всю, понимал и изучил ее. Я не видал более образованного человека. В Рубель был славянин чистой воды, поляк. И в нём была утончённость великой Польши, утончённость равная Франции. На вид и настранец, но душой славенин, сын несправедливой, и больно угнетённой страны, с пелиной высокого культа, с щегальским изяществом драгоценного легкомыслия, высоких порывов влюблённых чувств, музыки и искусств, с праздником изодором в душе. Михаил Александрович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 Если совершенно никто не понимает, что я делаю, но я так хочу. Знаете, в Киеве я недавно зашёл в маленький ресторан, спросил обед, но знал, что денег у меня нет. Я хотел есть. Когда я съел обед, то сказал, что денег у меня нет. Вы понимаете, скандал. Вот возьмите мою акварель, которая была при мне в свёртке. Они не стали смотреть, и требовали денег. Но дочь хозяина посмотрела и сказала: "Это стоит всё же рубля. Хотя ничего нельзя понять, но красиво". Понимаете, она сказала: "Красиво". И меня тогда отпустили. Я потом выкупила, говорили, с чем-то 2 рубля был счёт, и её с радостью отдали назад мне. Вы понимаете, Коровин, я художник, и никому не нужен. Вы, Серов, вот Маковский, который тут жил и писал по фотографии, вы все признаны более или менее. Я не нужен. Ну вот, свою акварель «Восточная сказка» я принес просто закладчику в Киеве, и он мне дал десять рублей без рамки. Десять рублей — это ведь тысячи, если мне дал просто закладчик. Значит, он понял, потому что...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 тоже хотелось, чтобы ничего не продавалось. Что такое продаётся, не продаётся? Чёрт знает, что такое. Вот видите, я отличный губернатор и художник. Вы губернатором быть не можете, а художник вы никакой ещё. У вас есть ум, Каруин, а у других чепуха. И он ушёл спать. Я пошёл купаться. Ночь. Большие ветки, тишина. Луна в пруду круглая, не колыхнется. Вода страшная, тайная. Вот и ведь водяного он напишет, а я нет. Да, он художник, а я нет. Продается. Чепуха. Я умен, черт его знает. Жокей, а хороший он. Он правду говорил. Он мне нравится. И потому это так верно, так интересно, чёрт его дери. Замечательный этот Врубель. Я долго не спал. Утром Врубель начал писать с фотографической карточки покойного сына хозяев дома, где мы гостили. Он взял у меня краски: жёлтую, чёрную, зелёную и киноварь. После обеда позвал меня смотреть портрет. Пошли все Военный дядя стоит, горячится и говорит: "Не кончен ещё, не кончено". Так он махал руками и говорил: "Не кончено", вроде испугавшись чего-то. Врубель написал жёлтый охрой и зелёный ярким центром губы Киновырю в византийскую форму, как тон икон, с обведёнными кругами, подобно новгородским ликам Христа. Было красиво и особенно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 Идер сам рассказывал анекдот, что к нему совершенно не шло и рассказывал невозможный плох. На другой день портрет был переписан. Лицо белое голубое, в два раза больше натуры, глаза зелёные, зрачки чёрные. Он был весь мягкий, как вата, как облако. Дядь Ум мог. За обедом вздумали рассказать анекдот, ничего не вышло, мимо.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 Но при этом над заметить характерно то, что этот дядя простой и добрый человек, столь озабоченный и обеспокоенный Михаилом Александровичем, даже не вздумал посмотреть, что я писал тут около него. К вечеру портрет был опять жёлтый, но другого тона, с дивным орнаментом герба сурикового тона, но такого орнамента, что я никогда не видел. На другой день портрет опять для всеобщего удовольствия был просто нарисован с фотографии очень скоро и очень просто раскрашен с голубыми глазами. Все были в восторге. Орнаменты, герба не было, был просто коричневый фон. Дядя сказал: "Ну вот, я прав, теперь я кончен". Целовался с Михаилом Александровичем. Все были веселы и довольны.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 Де да ещё обстрижены ровно, как волосы стригут под кончики. Прикрепил этот букет в коляске около сигени кучеру. Коляска была чёрная, букет удивительно подходил. Михаил Александрович был одет: ноги в жёлтых гамашах, белые перчатки, цилиндр с бантом, так ловко, как на заграничных картинках охотничье. Сел он с кучером, взял как-то особенно вожжи в перчатках между пальцами и, как железная спираль, сидя на козлах, правил. Ехали прямо. Лошади ровно и быстро неслись, как машина. Приехав, я посмотрел на Мишу поближе. Он поднял губы к самому носу, сжав их, как делают беззубые старики, посмотрел на меня, обведя как бы мимо глазами каким-то...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 Скоро я уехал в Москву. Но образ этого человека, его особенность сделала его в душе моей незабываемым. Приехав, я рассказывал Сирову и Мамонтову о своём знакомстве с этим замечательным человеком, с Врубелем. Прошли годы. Однажды в октябре, поздно вечером, я шёл в свою мастерскую на Долгоруковскую улицу. Фонари светили через мелкий дождик. На улице грязно. Костя Коровин услышал где сзади себя. Передо мной стоял Миша Врубель. Миша, как ты здесь? Пойдём ко мне, послушай, как я рад, Миша, Миша. Я держал его мокрую руку. Летнее пальто, воротник подняц был холодным. Ты уже здесь давно? Мне 10. И ты не хотел меня видеть? Нет, напротив, я у тебя был, но ты всё у Мамонтова, а я его не знаю. Послушай, я к тебе не пойду сейчас, а ты пойдём со мной в цирк. Да. Ну он скоро кончится. Сколько времени? Половина одиннадцатого. Пойдём. Зачем? Знаешь, меня там ждут. Миш, приходи ко мне завтра. Хорошо. В 3 часа. Хорошо. Мы расстались. Михаил Александрович был в 3 часа у меня. Ну тебя-то хорошо. Меня пригласил к себе в мастерскую Остраухов. Там я видел Серова. Остраух в тебя не любит, но он мне так надобин. Переезжай ко мне, Миша. Завтра же перееду. Я работаю в акварель в воскресенье Христа, но эти кретины ничего не понимают. Да, Костик, есть у тебя 3 рубля? Дай, пожалуйста.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 Движения женщины были мягкие, как-то грустные. Но так как мы сидели далеко, то не было видно хорошо лица. Чёрные волосы, чёрные, густые и плетёная коса окружала белое матовое лицо этой женщины. Михаил Александрович куда-то ушёл, потом пришёл за нами и сказал: "Пойдёмте". Мы пошли за кулисы цирка, где он нас представил наезднице и её мужу. Муж был итальянец.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 Недалеко около цирка на Самотёке, во дворе деревянного домика мы поднялись наверх в какую-то маленькую квартиру. Молча зажгла свет кареностой прислуга. Квартира две комнаты. Три стула, стол, лампа. На стуле приставлен к комоду холст, на нём портрет этой женщины. В другой комнате лучше. Салфетка вязаная, покрытый деревянным маслом комод, настас, две постели. Я у них живу. Из Киева я приехал с ними, пояснил мне Михаил Александрович. Костя, я приехал с цирком, я не могу её не видеть. Тут же вошли она и он. Появился самовар, пиво, колбаса. Около стола вертелась собачка её, хеп-хеп. По шее у женственной женщины, как её назвал Михаил Александрович, был чёрный бархатный с бисером ошейник. широкая лента с медальоном во всём и в платье, и в пестроте манер и тоний её мужа они были иностранцы с какой-то особенной грацией она вытирла стаканы люди бедные, но другие не такие, как у нас трудности борьбы жизни на них положили иную, серьёзную, безысходную печаль михаил александрович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 Я понял, почему она так нравилась Михаилу Александровичу. Разговор был о том, что кто-то у кого-то неправильно взял за выход, а тот всё понял потом, но поздно и так далее. Словом, своя какая-то жизнь, и всё какой-то море сыграл важную роль. Словом, постороннему было не понять, в чём был весь юмор и почему они смеялись. На другой день Михаил Александрович переехал ко мне и привёз с собой акварель Воскресение. Тело Христа было расписано всё из мелких бриллиантов, грань которых отливала всеми цветами радуги, а потому всё тело светилось и горело. Кругом были ангелы. Всё было как бы из грани самоцветных камней. С Михаилом Александровичем в тот же вечер мы были у Саввы Ивановича Мамонтова. Там были Виктор Михайлович Воснецов и Серов. Михаил Александрович был ранее знаком с Воснецовым. Он сделался сразу птенцом Москвы, и все с ним сразу перезнакомились. Но тут-то и началась настоящая травля этого замечательного художника. Все, что он делал, возбуждало во всех злобу. Многие менторы всё же его ценили и кое-что поручали ему сделать. Однажды купили самый лучший лепёх, обедать ходили, и через неделю у нас ничего не было. Михаил Александрович вздумал сам готовить, послал дворника за яйцами, положил их в печь в угли, они все лопнули. Я смеялся, он обиделся. В это время Михаил Александрович получил работу.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 И оставались мгновение, приставшие к картону. И так каждый раз. Сам он делал, как стойку делает породе стоялигавые. Вот вот улетит дичь. Всё-всё, восточные инструменты, костюмы было у него в голове, но костюм демона он взял мой, ассирийский. Врубель ничего не стоил, увидев, что либо дом нарисовать похоже. В первой иллюстрации демона Тамару он сделал с Веры Савишны Мамонтовой, в доме которой мы бывали. У меня был большой персидский меч. Как только Врубель его увидал, он разделся, снял рубашку, обнажил грудь, приложил его себе на грудь плашмя и так смотрел в зеркало. Ага, я это запомнил. Я был крайне огорчен.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 и вообще жизнь наша считалась неположительной. Нужда схватила нас в свои когти, и мы целые дни сидели в мастерской, иногда ходили в Петровско-Разумовское, так много говорили, а потому не скучали, и были довольны смехом, который не покидал нас, дружбой и исключительно новизной. Но жилось тяжко, нужда никакой работы. В одной семье были именины, и дворник дома передал нам, что господа просят написать что-то. Михаил Александрович пошел и потом писал на голубом калинкоре, выводя орнамент и буквы следующие. Николаю Васильевичу Слава! Боже, Левочку храни! Шурочке привет! Получено было за это произведение 10 рублей. Но как написал в рубе? Какой особенный был шрифт, свой и какой. И тут Михаил Александрович проявил свой необыкновенный дар графической черты и форм. Потом мы только и говорили: "Шурочке привет, боже, лёвочку храни". Вскоре я стал писать декорации, а Михаил Александрович панно "Фауст". Началась выставка в Нижнем, большая, всероссийская. И там был павильон искусства, где выставлялись все русские художники. На эту выставку Витте заказал панно Микулы Селениновича и принцессы Грёза в рубелю. Михаил Александрович сделал тогда прекрасные эскизы и огромные панно, которые были поставлены в большие просветы над выставкой. Художники Академии и все другие взбесились как черти. Приехал специальный жюри из Академии. Смотрели панно и картоны. Состоялось заседание, где поставлен был вопрос, быть или не быть панно Врубеля на выставке. Я помню, мы как раз сидели в ресторане на выставке, и как раз судьи принимали решение в том же ресторане. И им пришлось прямо увидеть Михаила Александровича. Мы сидели с ним недалеко, Демонстративно пили шампанское. Панно были сняты. Савва Иванович Мамонтов сделал для них вне выставки балаган, и помню я, что говорила публика. Что за озлобленная ругань и ненависть и проклятия сыпались на бедную голову Михаила Александровича. Я поражался. Почему это? Что это? В чем дело? Почему возбуждают ненависть? Какие чудные, невинные произведения. Я не мог разгадать, но что-то звериное в сердце згрители и чувствовалось. Я слушал, какие проклятья сыпали они, глядя на эти панно. Михаил Александрович ещё больше убедился в своём непризнании и ещё больше почувствовал себя сиротой этой жизни. Такие милые шутки жизни не проходят даром. И врубиль стал попивать вино. Но никогда, нигде этот человек не сказал ни про кого худого, ни сказал, что нужно было сказать под лицы. Когда умер Михаил Александрович, то гроб его выносили из церкви и несли на кладбище те, которые убрались с выставки его панно, Беклимишев и другие. Встреча у Мамонтова. Мы едем с Врубелем к Мамонтову. По дороге Врубель сказал мне, что он в первый раз живёт в Москве уже почти месяц. Он жил и учился в Петербурге. "Я очень любил Академию художеств", говорил Врубель. "Там есть замечательный художник профессор Чистяков. Он умеет рисовать, он понимает, но не может достигнуть и сделать так, как понимает. Савы он вчера радостно встретил, врубиля и предложил ему написать занавес для частной оперы. Говорил, что приезжают в Мазини и Ванзант. Звал вечером на спектакль. Приходите сегодня. Падилла поёт Дон Жуана Моцарта. Падилло, какое обояние! А ему уже «Шестьдесят лет!» Врубили мамонтов, сразу заговорили по-итальянски, вспоминая Италию. Савва Иванович восхищался. «А вот знаете, — сказал он, — Воснецов и Костенького он показал на меня, заставили меня полюбить и русскую оперу. Началось со снегурочки римского-корского. Я сознаюсь, раньше не понимал русской оперы. За завтраком все время говорили про Италию. А в театре какие оперы ставить? Врубить предлагал Орфея Глюка. После завтрака мы пошли в большую прекрасную мастерскую Савы Ивановича, которая была в его доме на Садовой. Вот вам мастерская, сказал Савы Иванович Рубелю, работайте здесь. Вот он не хочет, показал Савы Иванович на меня. Редко здесь работает. У него и у Антона так проза он был Сиров. Там где-то своя нора. Савва Иванович отдёрнул тяжёлый полог, где в нише стояла статуя Антокольского Христос, и вопросительно посмотрел на Врубеля. Врубель как-то равнодушно сказал: "Это в натуральный рост человека, видно руки сформированы с натурщика. Как-то неприятно смотреть, это не скульптура". Савва Иванович вдивлённо взглянул на меня и спросил Врубеля: «Вам не нравится?» «Нет», — ответил Врубель. «Это что-то другое, не скульптура, не искусство». Савва Иванович еще более удивился и сказал, «А всем нравится». «Вот и плохо», — заметил Врубель, — «что всем». Тут к Савве Ивановичу кто-то приехал по делу. Расставаясь с нами, он сказал Врубелю, «Вы приезжайте ко мне всегда, берите мастерскую и работайте». Мне говорил Прахов о вашей работе в Киеве в Кириловском соборе, прекрасный. Дорогой Врубель сказал мне: "Я буду писать в мастерской у него большой холст. Я буду писать демона". На другой день Врубель перевёз свои холсты к Мамонтову. Вечером, когда я писал декорации для оперы в мастерской на Пречистенке, ко мне в мастерскую пришёл Сторож из частной оперы и сказал: — Савва Иванович приказал вам, чтобы сейчас в Кеатр приехали к ему. Я оделся и поехал со сторожем на извозчике в газетный переулок, где была частная опера. Войдя за кулисы, услышал дивный голос итальянского тенора де Цорни. Шел труба-дур. Увидав меня, Савва Иванович взял меня под руку и повел в ложу на сцене. — Послушайте, что же это такое? Глаза Саввы Ивановича улыбались. Что же это врубель? Это же черт знает, что такое. Вы видели его картины, которые он привез сегодня ко мне в мастерскую? Видели? Видел, говорю. Что же это такое? Ужас! Я ничего подобного не видал никогда. И представьте, я ему говорю, я не понимаю, что за живопись и живопись ли это. А он мне, как говорит, я рад. Если бы вы понимали и вам бы нравилось, мне было бы очень тяжело. Подумайте, что же это такое? В это время ко мне приехал городской глава рукавичников, вошёл в мастерскую и тоже увидал эти картины и говорит мне: "Что это такое у вас? Что за странные картины? Жуть берёт". Я говорю: "Знаете ли, даже признаться, забыл зачем я к вам приехал". Подумать! Я ему говорю: это "Так, проба красок ещё не кончена. Я не мог удержаться и рассмеялся. Усавый онч глаза тоже смеялись. Что же, Костенька, вы смеётесь? Странный, странный человек. Знаю, он очень образован, кончил два факультета в Петербурге с золотыми медалями. А вот к слову, не говорите только. Он спросил у меня 500 рублей на расходы. Ну и что же, сказал я и опять рассмеялся. Деньги у нас даст. В Рубель человек благородный и большой художник. И вы, Савва Иванч, будете скоро так же говорить. Савва Иван серьёзно посмотрел мне в глаза и сказал: "Вот что. Вы поезжайте, найдите в Рубеле и тащите его в театр. Мы поедем после ужинать. Надо достать Антона. Поедут певцы итальянцы. Бовенья, Нипадилла, Дюран, Сарина" А Врубель говорит по-итальянски, как итальянец. В ресторане Эрмитаж Мамонтов предложил Врубелю пригласить и его знакомых из цирка. Врубель задумался, сказав, что они могут не поехать. Я попрошу Децорни поехать со мной. Кстати, его фамилия такая же, как и у моих друзей. Оказалось правда, что приятели Врубеля были дальние родственники певца. Вскоре открылась дверь и вошли наездница цирка и ее муж Врубель и Де Цорни. Наездница была одета, как обычно, очень пестро. Сев за стол, итальянцы весело разговорились. Мамонтов сказал мне, «Да чего у Врубеля верно взяты глаза этой женщины и ее особенный цвет?» «Ну вот», — сказал я, — «видите?» Врубель распоряжался, заказывал ужин, Убеждал Мамонтову, что знает, какое взять вино для итальянцев, и пошёл с метрдотелем на кухню заказывать макароны, обязательно такие, какие приготовляют в Риме. Дорогой, когда мы ехали с Врубилем ко мне на Долгоруковскую улицу после ужина с итальянцами, Врубиль сказал мне: "Она эта наездница из бедной семьи, но она хорошего рода. Ты не думай, что я питаю к ней Какие-нибудь чувства, как к женщине? Нет. Это я понимаю. Понимаешь? Да, это мало кто поймет. Почему-то Врубель мне был чрезвычайно приятен, и я поклонялся его таланту. Когда он писал на холсте или на бумаге, мне казалось, что это какой-то жонглер показывает фокусы. Держа как бы боком в руке кисть, он своей железной рукой В разных местах жёстко наносил линии. Эти оборванные линии, соединяясь постепенно одна с другой, давали чёткий образ его создания. Чрезвычайно сложные формы. Часть шлема, а внизу латы ног. Сбоку у глаза орнамент невиданной изящной формы, канделябры. И вот я уже вижу Дон Жуана и каменного гостя. Как поразительно рука, держащая канделябр и каменная тяжесть страшного гостя. Как же это ты словно по памяти пишешь, спросил я Врубеля. Да, я вижу это перед собой и рисую как бы с натуры, ответил мне Врубель. Надо видеть по-своему и надо уметь это нарисовать. Не срисовать, а нарисовать, создать форму. Это трудно. Скорые художники в Москве увидели произведения Врубеля и все рассердились. Почему эти прекрасные произведения, эти иллюстрации не понравились неизвестно. Но Савва Иванчу уже обожал дорования Врубеля и с глубоким интересом следил за его работой, когда тот в его мастерской писал Демона. Врубель постоянно менял всю композицию, фантазии его не было конца. орнаменты особой формы. Сегодня крылья кондора, а уж к вечеру стилизованные цветы, невиданных форм и цветов. Вдруг потом всё переписывалось в других формах и в другой композиции. Однажды летом в Абрамцеве, в имении Савы Ивановича, где гостили Репин и Поленов, вечером за чайным столом Репин зарисовал в альбом карандашом Жену Саввы Ивановича, Елизавету Григорьевну. Врубель, посмотрев на рисунок, неожиданно сказал Репину, — А вы, Илья Ефимович, рисовать не умеете? — Да. — Что ж, все может быть, — отвечал Репин. Саввы Иванович позвал меня из серого на террасу и обиженно сказал. — Это же черт знает что такое. Уймите же вы его хоть немного. Я, смеясь, сказал, — это невозможно. Неверно заметил Сиров, Репин умеет рисовать. Он тоже обиделся за Репина. Когда Врубель был болен и находился в больнице, в Академии художеств открылась выставка Дянилева. На открытии присутствовал государь. Увидав картину Врубеля Сирень, государь сказал: "Как это красиво! Мне нравится". Великий князь Владимир Александрович стоявший рядом горячо протестуя возражал что это такое это же декаденство нет мне нравится говорил государь кто автор этой картины Врубель ответили государю Врубель Врубель государь задумался вспоминая И обернувшись к свите и увидев графа Толстого вице-президента Академии художеств сказал — Граф Иван Иванович, ведь это тот, которого казнили в Нижнем.